Глава 40 День выпускника. Все уже снова в доме. Двери закрыты. Проходя мимо двери Джеммы, я слышу, как по телевизору в ее комнате идут друзья. Должно быть, она готовится к балу. Натягивает чулки и платья. Выпрямляет свои синие волосы. Успокаивает себя, говоря, что не хотела причинить боль Руби. Дверь комнаты Халида на первом этаже тоже закрыта. У него громко играет музыка с вибрирующими басами. Неудивительно, что я единственная, кто слышит происходящее в доме. Прохожу через гостиную мимо Денизы, лежащей на диване. Ее подведенные черным глаза следят за мной, пока я иду через комнату. Я гадаю о том, что она видела за свою жизнь. Прижимаю ухо к двери и прислушиваюсь, но в комнате Макса тихо. Вернувшись в прихожую Зашнуровываю кроссовки и набрасываю свою потрёпанную куртку. Выхожу наружу. Лисовые лосины не дают моим ногам мёрзнуть. Сбегаю с крыльца, стараясь наступать на посыпанные солью участки, чтобы не поскользнуться на льду. Снаружи уже темно, но я привыкла бегать в темноте. Холодный воздух обжигает мои лёгкие, когда я мчусь к дому 356 на плезонстве. Я знаю, что он дома. Ждет, пока я отвечу на его сообщение. Когда я подбегаю туда, в доме горит свет. Теплое сияние приглашает меня зайти внутрь. Но я не ступаю на подъездную дорожку, не стучусь в дверь. Прячусь за каменной стеной на своем прежнем наблюдательном пункте. Впервые за несколько месяцев я смотрю снаружи. Хочу посмотреть еще один раз. Последний раз потому что для нас всё заканчивается